Подхватила Нелли, резко обращаясь к нему. — Пусть безумная, но она мне так приказала, так я и буду всю жизнь. И когда она мне это сказала, то даже в обморок упала. — Господи, Боже! — скрипнула Анна Андреевна. — Больная-то на улице зимой. Нас хотели взять в полицию. Но один господин вступился, расспросил у меня квартиру, дал мне десять рублей и велел отвезти мамашу к нам домой на своих лошадях.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 Вот в последний день, перед тем, как ей умереть, перед вечером, Маша подозвала меня к себе, взяла меня за руку и сказала, «Я сегодня умру, Нелли. Хотела было еще говорить, то уж не могла. Я смотрю на нее, а она уж как будто меня и не видит. Только в руках мою руку крепко держит». Я тихонько вынула руку и побежала из дому, и всю дорогу бежала бегом, и прибежала к дедушке. Когда он увидел меня, то вскочил со стула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 Высвободилась из объятия Анна Андреевна и стала посреди нас бледная, измученная и испуганная. Но Анна Андреевна бросилась к ней, снова обняв ее, закричала, как будто в каком-то вдохновении. «Я, я буду тебе теперь мать, Нелли, а ты мое дитя. Да, Нелли, уйдем, бросим их всех злых и жестоких. Пусть потешаются над людьми, Бог, Бог зачтет им».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 Закричала она и потащила Нели за собой к дверям. «Стой! Стой, подожди! Нечего ждать! Жестокосердный и злой человек! Я долго ждала, и она долго ждала, а теперь прощай!» Ответив это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбнила. Клай Сергейич стоял перед ней, захватив свою шляпу и дрожавшими, и с сильными руками торопливо натягивал на себя свое культо. «И ты, и ты со мной!» — вскрикнула она с мольбою, сложив руки и недоверчиво смотря на него, как будто не смея поверить такому счастью. «Наташа! Где моя Наташа? Где она? Где дочь моя?» вырвалось наконец из глади стрика. «Отдайте мне мою Наташу! Где? Где она?»